Против иконы кресло резного дела, в цветах, фруктах, подушка бархатная, в кресле великая княгиня московская Софья Фоминишна. Закуталась в греческий теплый плащ, бледная, черными глазами смотрит она в ожившую темноту, слушает дыхание супруга, рев ветра, тонкие его провизги, свист. Вой, царапани, стук в окна, Хлестанье снега, локонницы. И часто это к ней спится ночами Софьи Фоминишне. О, мало тишины на Москве! В самую первую зиму, как приехала она на Москву из Рима, На п я т о й недели Великого Поста в Середу, Занялся пожар на холме у церкви Рождества. Проснулась византийская царевна под частый набат. Окна красные, бушует над деревянной Москвой сплошь огонь. Цельные горящие бревна, о то крыши летят от огненного вихря. Валится в огонь загораясь птицы, голуби да галки. Мало не вся Москва сгорела в ту ночь. Сгорели в Кремле велика к н я ж и й да митрополичьи дворы Молодые Иванды Софьи едва выбежали из Кремля, жили в случайном доме на Яузе у церкви Николы и долго еще возили по кривым улицам Москвы божедомы в рогожных балахонах на дровнях до да чернообугленные, скорченные тела погибших. А еще страшней горело летом, как п а д а л о временами великая сушь вокруг Москвы. Огонь тогда шел по лесам и верхом, и низом, выжигал сухие болота, слизывал жатвы, горели деревни и города, сквозь сизые дымы стояло багровое солнце. Все в Москве эдак, и морозы, и огонь все вместе. То безмерная ласковость огнеглазого мужа, то ярые его гневы, женщины, бывало, падали от взгляда великого князя. Нет тишины на Москве, кипит в ней народ, словно вода бьет ключом на базарах, торгах, площадках, к р е с т а х улицах, работает, смеется, торгует, вольный да смелый, каждый час готовый требовать от князя великой правды своей.